Коф очень долго не отводил от него гневного взгляда. «Можете искать, где хотите!» — прорычал он. «И стой настойчивостью, с какой вам угодно, но только не здесь! Всего доброго!» Если бы фразой «всего доброго» можно было проткнуть человека насквозь, глава гильдии торговцев шел, кому же валялся бы мертвый на полу. Каулт несколько раз мигнул, затем гневно повернулся и зашагал прочь с таким достоинством, которое только мог изобразить. Двое его лакеев следовали за ним по пятам, шелестя своими роскошными мантиями. Двери за ними захлопнулись. Хофф снова ударил по столу кулаком. «Возмутительно!» — взорвался он. «Это заносчивые свинья! Они думают, что можно побирать королевские законы! А если все оборачивается против них, искать у короля защиты?» А, «Конечно нет», — промямлил Морроу. «Разумеется». Лорд Камергер, не обращая внимания на своего заместителя, с насмешливой улыбкой повернулся к Весту. «Сдается мне! Я уже вижу стерятников, кружащих над их головами, несмотря на низкий потолок! Не правда ли, майор Вест?» «О, -о да, милорд Камергер, пробормотал Вест. Он чувствовал себя ужасно неуютно и желал, чтобы эта пытка поскорее закончилась, и он вернулся домой к сестре. При мысли о ней сердце Веста сжалось, а Арди стала еще своенравнее, чем прежде. Она умна, даже слишком умна, и ее ум может повредить ей. О, если бы она поскорее вышла замуж за честного человека и зажила счастливо. Положение самого Веста было достаточно шатким и без того, чтобы сестра устраивала здесь свои спектакли. — Стервятники, стервятники! — говорил Хофф себе под нос. — Отвратительные птицы, но и они иногда полезны. «Кто там следующий?» Потеющий заместитель замялся, подыскивая нужные слова. Выглядел он еще более смущенным, чем прежде. «К нам явилась группа... Э, дипломатов». Лорд Камергер остановился, не донеся кубок до рта. «Дипломатов? Откуда?» «От так называемого Короля Севера, Бетода». Хофф разразился хохотом. «Дипломатов!» — говорил он, вытирая под рукавом. «Дикарей вы хотите сказать?» Заместитель неубедительно хихикнул. «Да, да, милорд, дикарей, ну конечно же». «Однако эти дикари опасны, а, Морроу?» — рявкнул лорд Камергер, чье веселье внезапно испарилось. Заместитель, булькнув, оборвал смех. «Очень опасны! Нам нужно вести себя осторожно! Впустите их!» Послов оказалось четверо. Двое из них пониже ростом были огромными бородатыми людьми зверевого вида, сплошь в шрамах, в тяжелых помятых доспехах. Их, разумеется, разоружили перед воротами Аргионта, но от них все равно исходило ощущение опасности. Вест подумал, что бородатые воины, должно быть, сложили у входа гору своего тяжелого старого оружия. Именно такие люди собирались сейчас у границ Инглии, недалеко от дома Веста, в жадном ожидании войны. С ними был человек постарше, тоже в помятом панцире, с длинными волосами и огромной седой бородой. Синевато-белый шрам пересекал его лицо, прямо через глаз, слепой и белый. На губах старика, однако, сияла широкая улыбка, а его любезные манеры составляли контраст с мрачностью остальных послов, в том числе и четвертого члена делегации, шедшего позади всех. Этому последнему пришлось пригнуться, чтобы пройти под притолокой высотой в добрых 7 футов над полом. Он кутался в грубый коричневый плащ с капюшоном, так, что лица его не было видно. Когда человек распрямился, комната вдруг показалась низкой и тесной. Рост посла казался устрашающим, но было и нечто другое. Оно словно лилось от него тошнотворными волнами. Солдаты вдоль стен почувствовали это и беспокойно зашевелились. Заместитель Хоффа занервничал и стал копаться в своих документах. Майор Вест, без сомнения, тоже ощутил влияние пришельца. Его кожа похолодела, несмотря на жару, и каждый волосок на теле поднялся дыбом под пропотевшим мундиром. Только Хофф, казалось, ничего особенного не испытывал. Он оглядел четырех северян сверху донизу, сильно нахмурившись. Судя по всему, гигант капюшоне произвел на него не больше впечатления, чем добрый человек Хит некоторое время назад. «Итак, вы пришли от Бетода!» Он покатал следующие слова во рту, прежде чем выплюнуть их выновоприбывших. «Короля Севера!» «Это так», — ответил улыбающийся старик, кланяясь с глубочайшим почтением. «Меня зовут Ганзул Белый Глаз». Его голос звучал мягко и приятно, без какого-либо акцента. Совсем не так, как ожидал Вест. «И ты посол Бетода?» — небрежно спросил Хофф и глотнул еще вина. Впервые за день Вест радовался присутствию лорд Комергера. Однако, когда он взглянул на человека в капюшоне, тревожное предчувствие вернулось к нему.